ваны туманян кувшин золотой слышать мне довелось от наших стариков старики наши слышали от своих дедов а их деды от своих стариков что жил когда-то бедняк пахарь и было у него только клочок земли то пара волов И вдруг зимой у этого пахаря-бедняка издыхают валы. А когда наступила весна и пришло время пахать и сеять, безваловый он не мог работать и сдал землю в наймы соседу. Стал этот сосед пахать, и вдруг, плуг его наткнулся на что-то твёрдое. Смотрит он, видит большой глиняный кувшин. полны золота. Бросай тоют их в валов и плуг и бежит к хозяину земли. Эй. -э -э. Свет глазам твоим говорит: "В твоей земле отыскался кувшин с золотом, иди забирай". "Нет, братец, это золото не моё", отвечает хозяин. "Ты снял у меня землю, ты пашешь, и всё, что в земле, твоё". Золото нашёл, пусть будет золото, всё равно оно твоё, бери. Начинается спор. Один твердит: "Золото твоё", другой: "Нет, твоё". Спор разгорается, начинается драка. Идут к царю с жалобой. Как услышал царь о кувшине с золотом, глаза у него так и загорелись. Говорит: Не твоё золото и не его. Кувшин с золотом нашли в моей земле, значит, он мой. И царь со своей свитой спешит туда, где нашли кувшин. Приходит, велит открыть его и видит, кувшин полон змей. В ужасе и в гневе возвратился царь во дворец и повелел наказать дерзких пахарей, посмевших обмануть его. О государь, да продлится жизнь твоя, завопили несчастные. За что ты хочешь погубить нас? В кувшине никаких змей нет, там одно золото, чистое золото. Царь посылает своих людей проверить. Люди идут, возвращаются и говорят: кувшине золота. Во, удивляется царь, а про себя думает: "Наверное, я не разглядел, как следует, или не тот кувшин видел". И снова идёт он туда. Открывает кувшин, а в нём опять полно змей. Что за чудо никто понять не может и царь приказывает собрать всех мудрецов своего царства. Растолкуйте, говорит мудрецы, что это за чудо? Пахари нашли в земле кувшин с золотом. Иду я туда в кувшине змеи. Идут они Он полон золота. Что это может значить? Непрогневость о государь на наши слова. Этот кувшин золотом дарован бедным пахарям за их трудолюбие и честность. Когда идут они, находят золото это награда им за честный труд. А когда идёшь ты и хочешь похитить чужое счастье, вместо золота находишь змей. Царь содрогается и словно находит в ответ: "Хорошо", говорит он наконец. "А теперь решите, кому из них принадлежит золото?" "Конечно, хозяину земли", восклицает пахарь. "Нет, тому, кто пахал землю", возражает хозяин земли. и опять начинается перебранка. Ладно, ладно, погодите. Останавливают их мудрецы. Нет ли у вас детей? Сына или дочери? И оказалось, что у одного есть сын, а у другого дочь. Тогда мудрецы решают поженить молодых и кувшин с золотом отдать им. Родители согласны, все довольны, сорок кончается, начинается свадьба. Семь дней и семь ночей исправляют они свадьбу, окувшись золотом, полученный в дар за трудолюбие и честность отдают они своим детям. Золото на воврачны, а змей жадному царю.